На закате я всё-таки взял рычаг в свои руки. Понял, что смертельно устал дышать. А ещё через 2 часа нам открылась удивительная панорама. Пустынное побережье Гугланского залива показалось бы мне невероятным зрелищем даже во сне, а уж наяву я и вовсе поверить не мог в существование такой неземной красоты. Песчаные дюны мерцали в темноте призрачным голубым светом. В безлунную ночь это выглядело особенно эффектно. Ни деревьев, ни тем более каких-нибудь строений тут не было. Только плавные очертания низких холмов, да прихотливые письмена ветра, исчертившего сыпучью, податливую твердь волнистыми линиями и концентрическими кругами. Вдалике шумно дышала бархатная густая чернота воды. То есть разумом я понимал, что это именно вода, но мои сердца панически колотились о рёбра, словно бы вознамерившись выломать хрупкую эту ограду и убежать прочь. Им с дуру показалось, что мы нечаянно забрели туда, где кончается этот прекрасный мир и увы Больше ничего не начинается. Даже дроппи окончательно притих и безуспешно попытался целиком спрятаться под задним сиденьем. Я много слышал о светящихся песках Гугланского залива, и всё равно, знаешь, Макс, у меня такое ощущение, что ты завёз меня в какой-нибудь другой мир, вздохнул на минорах. У меня сама вот такое ощущение, признался я. Тем не менее, сверимся с картой. Нет, кажется, это всё-таки просто побережье Гугланского залива. Хотелось бы, чтобы твой голос звучал более уверенно. Мой спутник зябко ёжился, озираясь по сторонам. Ну да ладно, будем считать, что это действительно побережье Гугланского залива и ничего больше. Примерно через час мы кое-как привыкли к новому облику реальности. Немного успокоившись, Номиорик завернулся в одеяло и уснул так крепко, словно его выключили из розетки. Ничего удивительного, у парня выдался тот ещё денёк, одно только украшение о мобилеро чего стоило. Он спал, а я, зная себе, ехал вперёд. Лучшего способа с пользой провести время, чем ночные гонки с препятствиями, мне, пожалуй, не выдумать. Утро нового дня застало на моем месте совсем другого человека. Он был мне чрезвычайно симпатичен. Хотя бы потому, что не слишком напоминал поднадоевший мне вариант сэра Макса из Еха, чью ошалевшую от собственного могущества рожу я в последнее время все чаще обнаруживал в собственном зеркале. Несколько часов лихой езды среди сияющих дюн на перегонке с ледяным морским ветром пошли мне на пользу. Кажется, теперь я понял, что чувствует заколченный дом после того, как новый владелец открывает все окна, чтобы как следует проветрить помещение. О, да мы уже в пустынных землях, взхитился Номиорик. У этого потрясающего парня имеется совершенно особенный талант просыпаться в хорошем настроении, можно только позавидовать. А как ты определяешь, где мы? спросил я. Ну, во-первых, мы уже едем не на север и на юг, а А это значит, что мы обогнали залив. А во-вторых, видишь эти кривые деревца справа от дороги? Это знаменитые голые деревья пустых земель. Вообще-то у них есть и другое название кукирайта, но все зовут их голыми, и это правильно. У этих деревьев никогда не появляются листья. Правда, иногда они приносят плоды раз в дюжину лет или ещё реже. Кукирайта растёт только в пустынных землях, ни в Гренландии, ни в Гровстве Вук их нет, даже на самой границе. Так что ошибиться невозможно. Какой ты унылый. С ума сойти можно, одобрительно хмыкнул я. Всё-таки образование великая вещь. Потом я забрался на заднее сиденье и благополучно проспал до самого Авалати. Я бы и дальше спал, но на минореху почему-то показалось, что я буду в отчаянии, если упущу счастливую возможность осмотреть этот очаровательный сонный городок, безнадёжно утонувший в клубах густого тумана. Несмотря на то, что мы попали туда сразу после полудня, Улицы Авалати были такими же пустынными, как улицы Еха во время недавней эпидемии. Только у входа в безымянный трактир на центральной улице переминалась с ноги на ногу теплая компания седобородых старцев в коротких, до колена клечатых лаухе и просторных штанах. Кажется, эти почтенные господа спали стоя. Во всяком случае, они не обратили никакого внимания ни на наш амобилер, ни на звонки лай-друппи, искренне восхищенного тем фактом, что кроме нас с Номинорихом в мире по-прежнему существуют какие-то другие люди. Через полчаса после того, как мы выехали за пределы Авалати, нам пришлось сделать остановку и пересесть на моё любимое чудовище, оснащённое танковыми гусеницами. Раскисшая от зимней сырости дорога стала совершенно непроезжей. Наш усталый товарищ по путешествию удалился на отдых в мою загрибущую пригоршню. Научишь? зависливо спросил Нуминорих, ставший свидетелем моего скромного чудатворства. Запросто. Я вернул амобилер на место и снова сделал неуловимое совершенно особенное движение кистью левой руки. которая позволяет уменьшить до микроскопических размеров всё, что по какой-то причине необходимо уменьшить. Я проделывал его снова и снова, пока Нуминорих не почувствовал, что вполне способен повторить этот подвиг. Поначалу у него ничего не выходило, но примерно час спустя наш амобилер всё-таки оказался в придорожье самого Нуминориха, взмокшего от напряжения, но неописуемо гордого и счастливого. Парень вполне мог задирать нос. Он научился этому загадочному фокусу куда быстрее, чем я. В своё время героический сэр Шурфлон ле Локлимучился со мной гораздо дольше. Труднее всего мне было поверить, что с того дня, когда этот величайший педагог всех времён предпринял первую попытку посвятить меня в основы бытовой магии, прошло чуть больше 4 лет. Всего-то. Ну что, поехали? весело предложил я. О, мой билер, растерялся он минорях. Пусть остаётся у тебя. Если уж получилось его спрятать, значит, сможешь и удержать. Что может быть лучше хорошей практики? А если он вывалится, Осторожно спросил Номинорих: "Не боюсь не вывалится?" Отмахнулся я. Честно говоря, я был совершенно счастлив. Сэр Номинорих оказался таким талантливым парнем, что мне удавалось постепенно перекладывать на него собственные обязанности, одну за другой. Остаток пути Номинорих пребывал в самом задумчивом настроении. Он неподвижно сидел рядом со мной, изумлённо уставившись на свою левую руку. Я уже в который раз поймал себя на мысли, что мне знакомы его переживания. В своё время я тоже нервно поглаживал собственную непостижимую конечность, словно бы пытался уговорить её вести себя хорошо и не ронять на землю огромный тяжёлый предмет каким-то чудом притаившийся между пальцами. Под конец дорога стала такой топкой, что даже танковые гусеницы начали увязать в ненадёжном густом коктейле, смешанном из приблизительно равных частей земли и ваты. Я воспользовался случаем, чтобы извлечь из пыльных сундуков пассивной лексики несколько особо замысловатых ругательств, просто для поднятия жизненного тонуса. Но Минорих даже не стал спрашивать меня о значении этих загадочных словечек. Думаю, он просто наслаждался их звучанием. Мой обширный словарный запас был на грани полного истощения, когда на сумрачном горизонте обозначились четкие контуры непривлекательного, но величественного сооружения. Башни крепостной стены вокруг каторжной тюрьмы Нунда были словно специально созданы для того, чтобы вызывать приступы тяжелой депрессии у новых жильцов этого приюта беспокойных сердец. Если бы мне сказали, что за этими стенами мне придётся провести несколько лет своей единственной и неповторимой жизни, я бы, пожалуй, забился в какой-нибудь укромный угол, чтобы хорошенько поплакать. Приехали, вздохнул на минорях. Надо же, вообще-то считается, что в Нунду можно добраться за полдюжины дней. Да и то по короткой дороге, и если очень припечёт. Но до сих пор даже этот срок казался мне фантастическим. Лиха ты всё-таки ездишь, Сэр Макс. Не я, а мы. Ты провёл за рычагом почти половину дороги, забыл? Я ещё не успел привыкнуть к мысли, что научился, улыбнулся на минорих. У него было такое счастливое лицо, что даже угрюмые предемистые башни на горизонте начали казаться мне вполне симпатичным дополнением к пейзажу. Наш приезд действительно оказался полнейшим сюрпризом для служащих Нунды. Дежурный мастер, охраняющий врата, хватал ртом воздух, как насильственно извлечённая из воды рыбина. Консилярия скорой расправы известила нас о вашем приезде только позавчера, промямлил он вместо приветствия. Совершенно верно, подтвердил я. Мы покинули Ехо в тот же день сразу после полуночи. «Вы мне вот что скажете. У вас принято предлагать усталым путникам принять ванну или нам следует прополоскать свои запылившиеся тела в ближайшем болоте? И еще, мне ужасно интересно, в котором часу у вас принято ужинать?» «Сейчас я вызову кого-нибудь из служащих. Вас проводят в покое для гостей», – пообещал стражник. Он нерешительно помялся и осторожно уточнил. «Сэр, вы хотите сказать, что уехали из столицы позавчера вечером?» «Не вечером, а ночью». Я не удержался и совершенно серьезно добавил – Да, я понимаю, что мы задержались, ваш начальник наверняка уже начал беспокоиться, но нас почему-то понесло в объезд. Два столичных идиота решили устроить себе бесплатную экскурсию по Гугланду. Долгонько добирались, конечно, но да когда нам, горожанам, ещё доведётся лесным воздухом подышать? От такого наглого хлыстовства несчастный страж ворот окончательно сник. Зато Номи Норик тихонько рассмеялся. Хороший день, господа. Вежливо сказал невысокий молодой человек в зимнем лохне невятного буро-коричневого цвета. Он, как я понимаю, и был тем специальным полезным парнем, который должен был заняться нашим обустройством. "Ничего себе денёк", дружелюбно согласился я. Но Минорих поспешно придал своему лицу серьёзное выражение и вежливо поздоровался. "Вот и правильно. Должен же хоть кто-то из нас вести себя по-человечески. Меня зовут Менихалус, я личный помощник сэра Андагумы", сообщил наш потенциальный опекун. Вы, наверное, и сами понимаете, что ваш приезд является для нас сюрпризом, поскольку до сих пор путешествие из столицы в Нунду отнимало у ваших коллег гораздо больше времени, так что мы ждали вас дней через 5-6. Тем не менее, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы вы могли хорошо отдохнуть после дороги. Вот и славно, откликнулся я. Откровенно говоря, я совершенно уверен, что мы приехали сюда исключительно для того, чтобы хорошо отдохнуть. Во всяком случае, ни на что иное я в настоящий момент не способен. А ты, Сэр Нуминорих? Ну, на что-то я всё-таки способен, пожалуй, с некоторым сомнением сказал он. Где мы можем оставить омобилер, спросил я. Лучше всего, если вы поставите его сразу за воротами. Для прогулок по внутренней территории Нунды он вам не понадобится. У нас всё близко. Иногда мне кажется, что слишком близко, невесело усмехнулся Мени Халус. Он наконец опустил глаза и с любопытством уставился на танковые гусеницы нашего транспортного средства. Новейшая конструкция, специально для деловых поездок по Гугланду, объяснил я. Чего только люди не придумывают, правда? Да уж, азадачно протянул он. Тяжёлые ворота наконец-то распахнулись, и мы въехали во двор каторжной тюрьмы. Ваши комнаты будут готовы через полчаса, а уже через час, я надеюсь, мы сможем пригласить вас на торжественный ужин, сообщил помощник коменданта. Я тоже на это надеюсь, зевнул я. Но торжественный это не обязательно, обычный человеческий ужин, в ходе которого мы будем тщательно пережёвывать продукты питания, этого вполне достаточно. Надеюсь, мне удастся не заснуть раньше, чем он начнётся. Но Минорих косился на меня с понятным удивлением. Я должен был по потолку бегать от избытка энергии, благо полдня дрых на заднем сидении омобилера. Но я демонстративно зевал, да так, что стены дрожали. Мне хотелось, чтобы комендант Нунды был совершенно уверен, уж сегодня-то ночью господа тайные сыщики будут дрыхнуть без задних ног. Хвала магистрам, но Минорих не стал высказывать свое удивление вслух. Вместо этого он принялся теребить друппи. Вот уж кто действительно спал непробудным сном. Наконец пёс согласился открыть один глаз. Увидел господина Менни Халуса, ужасно обрадовался новому знакомству и приветливо гавкнул. Помощник коменданта покосился на него с откровенным ужасом, но быстро взял себя в руки и придал лицу вполне бесстрастное выражение. Хорошая собака, вежливо сказал он. Сэр Капук Андагума просил передать, что будет счастлив, если вы согласитесь выпить что-нибудь в его обществе, пока ваши комнаты приводят в порядок. «Согласимся. Куда мы денемся?» – рассмеялся я. «Не топтаться же во дворе. Надеюсь, что в наших стаканах будет не слишком много яда, и дело не кончится расстройством желудка». Бедняга Мини Халус одарил меня изумленным взглядом. Его можно понять. Я бы и сам оторопел, если бы королевские посланцы вдруг стали так глупо шутить в моем присутствии. Наконец он выдавил из себя вежливую улыбку, развернулся и зашагал через мощенный двор по направлению к самому монументальному из доброй дюжины приземистых зданий. «Что-то ты сегодня разошелся, Макс». Но Минорих не применул возможностью воспользоваться безмолвной речью. «Ага. Дальше будет еще хуже. Приготовься. Мне, видишь ли, очень хочется, чтобы нас как можно дольше считали идиотами. Наглыми столичными идиотами. Пусть делают дикие глаза и шепчутся за спиной, лишь бы как можно дольше не принимали нас всерьез». «Надо было мне сразу сказать. Я бы тоже побузил», — огорчился Но Минорих. «Побузишь еще», — утешил его я. Нас ждёт весёленькая вечеринка в обществе господина коменданта. Вот там и оторвёмся как следует. А ты не зря стараешься, спросил он. Наверняка у здешнего коменданта куча знакомых в столице, и он потрудился послать им зов и получить от нас подробную информацию. Скорее уж подробное изложение городских сплетен. Да и то только обо мне. Ты-то у нас новенький. Подумай, что же мне трагедия. Во-первых, ни один человек в здравом уме не станет серьёзно относиться ко всему вздору, который обо мне рассказывают. А во-вторых, насколько мне известно, поеха не когда не ходили сплетни о моём могучем интеллекте, только о едавитой слюне смертных шарах, царской короне, гонком на автомобилях и прочих вредных привычках. А уж легенда о моей жизни в пустынных землях и вовсе не оставляет возможности предположить, будто я хоть что-то соображаю. Одним словом, господин комендант вполне может думать, что ему крупно повезло. Вместо настоящих проверяющих к нему прислали недавно отмытого дикаря и вечного студента. Вообще-то ты прав, обрадовался на Минорих. А сонным ты тоже нарочно прикинуться. Совершенно верно. Имей в виду, я ещё и за ужином засну, упав мордой в салат. И тебе советую вовсю клевать носом. Пусть наши гостеприимные хозяева думают, что мы совершенно вымотались и уже ни на что не годимся. У меня большие творческие планы на эту ночь. За разговорами мы вошли в просторный холл угрюмого четырёхэтажного дома, преодолели несколько дюжин ступенек и переступили порог кабинета коменданта Нунды. Сэр Капук Андагума вежливо поднялся нам навстречу. Высокий седой человек с некрасивым, но породистым лицом, он показался мне образцом элегантности, возможно, просто потому, что, в отличие от своих подчиненных, облаченных в бурую униформу, одевался в строгом соответствии со столичной модой. Я заметил, что комендант уже успел разжиться зимним лаохи и с тонкой, но очень теплой туланской шерсти, а ведь они появились в модных лавках старого города только прошлой зимой и стоили страшных, нечеловеческих денег». Уж на что я сам мод, транжир и вообще великий герой, но даже мне цена на туланские лаохи показалась чрезмерной. Сэр Макс и сэр Номинор ихкута. Меня предупредили о вашем приезде, но, сами понимаете, я не рассчитывал увидеть вас уже сегодня, приветливо говорил комендант. Вы удивительно быстро добрались в Гугланд. Насколько я знаю, даже в эпоху орденов не случалось ничего подобного. И единственное, о чём я сожалею, Мы не успели как следует подготовиться к вашему приезду. Тем не менее, я бесконечно счастлив приветствовать вас, господа. Это не пустые слова, не обязательная формула гостеприимства, вы представить себе не можете, как мы здесь радуемся всякому новому человеческому лицу. В тоне коменданта звучала непринуждённая вежливость опытного дипломата. Можно было подумать, что он всю жизнь подвязался при королевском дворе, а не командовал толпой каторжников и горсткой государственных служащих, сидя чуть ли не по горло в болоте. Даже Друппи сразу понял, что ему в кои-то веки приходится иметь дело с важной персоной. Поэтому он не полез к нашему новому знакомому обниматься и обнюхиваться, а смиренно присел в углу. Мне и самому признаться захотелось не ударить в грязь лицом, стать на время таким же обаятельным светским господином, раскланяться, расшаркаться, наговорить ничего не значищих любезностей и приступить к обстоятельной дискуссии о погоде. Но я решил не поддаваться искушению. Специально заготовленный для нашей встречи образ великовозрастного старичного балбеса попрежнему казался мне чрезвычайно полезной личиной. Поэтому я лучезарно улыбнулся коменданту. Вообще-то приветствовать нас удовольствие весьма и весьма сомнительное. Считается, знаете ли, что мы будем целыми днями бродить по вашим владениям, бродить и вынюхивать, вы спрашивать, высматривать, представляете? На вашем месте я бы непременно попытался нас отравить. С этими словами я прошествовал к окну, уселся на подоконник и отчаянно зевнул, даже не потрудившись прикрыть рот рукой. Но Минорик предал своей обаятельной роже максимально наглое выражение и тоже взгромоздился на подоконник. Благо в кабинете коменданта было два окна и, соответственно, два подоконника. Сэр Капук Андогума надо отдать ему должное, и брови не повёл. Можно было подумать, что за годы своей жизни в Гугланде он успел смириться с мыслью, что из столицы до его владений добираются только законченные хамы и, если очень повезёт, просто легкомысленные дураки. Он невозмутимо развернул своё кресло таким образом, чтобы не сидеть к нам спиной, и принялся наглядно демонстрировать своё гостеприимство. Вы удивительно быстро добрались сюда изъеха, господа. Жаль, что вы не послали мне зов за пару часов до приезда. В этом случае вы смогли бы принять ванну и переодеться, не изнуряя себя томительным ожиданием. Да уж. Этот поступок, пожалуй, не свидетельствует о нашей сообразительности, согласился я. Что ж, значит, немного поизнуряем себя. Так нам и надо. Скажите только, а у вас принято совмещать это самое утомительное ожидание с приёмом внутрь разнообразных напитков? Разумеется. В кабинете тут же появилась какая-то шустрая леди неопределённой наружности и засуетилась возле стола. Через несколько секунд на столе стояло такое количество подносов, словно у этой непостижимой дамы была как минимум дюжина рук. Анна отошла на несколько шагов, критически оглядела наворожденный натюрморт, удовлетворённо кивнула и исчезла за дверью. "Сэр Макс, сэр Куто, прошу вас". Сэр Капук Андагума не поленился привстать, чтобы пригласить нас подвинуться поближе. Мы спрыгнули с подоконников и наконец устроились в креслах. "Наше начальство полагает, будто мы можем выяснить, что за фигня творится с вашими подопечными, сэр Андагума", дружески сообщил я коменданту, выдвигая к себе кружку с камрой. Сделал глоток и скорчил недовольную рожу. Надо сказать, у меня получилось довольно неискренне. Напиток был вполне хорош. Немного хуже, чем в обжоре Бумбе, но значительно лучше, чем сомнительная субстанция, приготовленная по так называемому классическому дворцовому рецепту, который вынужден ежедневно давиться наше многострадальное величество в своём замке Рульх. Как я понимаю, династии Гуригов с самого начала катастрофически не повезло с поваром, а со временем это успело стать традицией. Вам не понравилось? огорчился комендант. Да нет, ничего. Жить можно, снисходительно отмахнулся я. Магистры с ней с вашей камрой. Вы мне лучше вот что скажите: вы это сами догадываетесь, почему ваши заключённые внезапно стали такими шустрыми и повадились шастать по болотам, вместо того, чтобы спокойно ждать конца своего срока? У вас же здесь нет осуждённых пожизненно, и вообще, в Нунду попадают сравнительно ненадолго, на дюжину лет не больше, я не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь, подтвердил комендант. Может быть, вы стали их плохо кормить, насмешливо предположил я. Или в камерах завелись привидения? Честно говоря, я буду рад любой версии, которая покажется моему начальству малым, мальски логичной. Меньше всего на свете мне сейчас хочется сидеть в ваших болотах до последнего дня года. Вас можно понять, согласился комендант. Ни одна чёрточка не дрогнула в его лице, но моё чуткое сердце сладко замерло. Я понял, что Сэра Андагуму охватило неописуемое облегчение. Выходит, я был достаточно убедителен, разыгрывая роль одуревшего от собственной важности столичного начальника, которому необходимость инспектировать какую-то провинциальную каторжную тюрьму казалась не только противной работой вроде мытья посуды, но и почти смертельным оскорблением. Я постарался продолжать в том же духе, дабы не испортить впечатление. Но Минорих косился на меня с искренним восхищением, время от времени переходящим в легкий испуг. А ну, как это и есть мое истинное лицо. Сам-то он все больше помалкивал и правильно делал. Ему вряд ли удалось бы маломальски правдоподобно корчить из себя самодовольного идиота, явно не его амплуа. Наконец нам сообщили, что наши комнаты готовы, и мы можем почистить пёрышки, пока нам готовят ужин. Я с удовольствием повторил свою глупую шутку касательно яда, который, дескать, непременно попадёт в наши тарелки. Бедняга комендант сделал вид, что ему смешно, я ухватил за дремавшего в углу друпи замахнатое ухо и мы с Номиорихом отправились приводить себя в порядок.